Глава 3 Как всё это работает? Итак, даже беглый взгляд на то, как устроен мозг, может поразить неподготовленного слушателя, обилием анатомических деталей, новых терминов и колоссальной сложностью этого самого важного органа, внутри которого помещается всё богатство нашего внутреннего мира. Сознание, мышление, чувства, убеждения и принципы, память и планы на будущее, страхи и надежды. Короче, всё — что составляет прелесть и ужас и жизнь вида с чрезвычайно разросшимся и сложным мозгом, то есть человеческого существа. Несмотря на сложное устройство мозга, в его строении и работе можно выделить что-то вроде общего плана, который помогает ориентироваться в том, где и как происходят различные процессы в мозге. Если совсем упростить, в мозге можно выделить что-то вроде территории разума, к которой относятся отделы, расположенные сверху и снаружи, и нечто похожее на территорию чувств, она прячется снизу и изнутри. Естественно, две эти области не разделены и активно взаимодействуют друг с другом, но каждая из них имеет свои каналы доступа к системе принятия решений, внутри которой вырабатывается план ближайших действий. Если описывать всё это более строгим научным языком, можно говорить о двух типах обработки информации — соматическом и висцеральном. Термин «соматический» происходит от древнего слова «сома», то есть относящийся к телу, телесный. Термин «висцеральный» имеет латинское происхождение «висцера». Это буквально внутренности, то, что относится к внутренним органам. К соматическому потоку относится информация из окружающего мира, которую мы получаем по различным каналам снаружи. Она во многом формирует наше представление об окружающем мире и составляет основу мышления. Висцеральный поток работает с информацией, поступающей изнутри. Прежде всего — состоянии и работе внутренних органов и тканей, о том, достаточно ли нам питания и воды, хватает ли микроэлементов, какие сейчас уровень различных гормонов, пульс, давление, температура тела и тому подобное. Весцеральная информация — это сведения о нашем внутреннем мире в самом прямом и приземлённом смысле этого слова. Однако отделы мозга, работающие с висцеральными сигналами, напрямую связаны с внутренним миром и в более широком понимании. Эти же отделы — отвечают за наши чувства, общее состояние, настроение, уровень бодрости и мотивации. Оба информационных потока сходятся в одной точке и влияют на наши решения — что мы будем делать и чего не будем. Система принятия решений собирает всю поступающую информацию и преобразует её в поведение, которое, согласно нашему жизненному опыту, больше всего соответствует ситуации. Эти идеи отчасти перекликаются с концепцией триединого мозга, предложенные в середине 20 века Полом Маклином. Пол Маклин, американский врач и нейробиолог, внёс значительный вклад в физиологию, психиатрию и исследования мозга. Эта простая и красивая концепция о трёх уровнях работы мозга очень быстро набрала популярность, хоть она и не научна. О чём мне и говорится? Помысли Маклина, в мозге есть три иерархических уровня, которые, словно апгрейд к базовой комплектации, обретались позвоночными животными при переходе с одной ступени эволюции на другую, более высокую. Самый нижний и простой уровень в этой теории достался рептилиям. К рептильному мозгу Маклин относил прежде всего мозговой ствол и базальные ганглии, отвечающие за поддержание жизнедеятельности и автоматические формы поведения, которые не требуют сложной регуляции. Сон, замирание, ходьба или бег, включая реакцию «бей или беги». На следующей ступени расположились древние звери, отрастившие себе поверх древних отделов лимбическую систему, сложные эмоции и социальное поведение, требующее большей гибкости. На верхней ступени в этой теории разместились млекопитающие, которые обзавелись новыми отделами коры, сложным мышлением и интеллектом. Согласно теории о трёх уровнях организации мозга, неокортекс позволяет контролировать работу первых двух уровней, опираясь на познание и рациональное размышление, о возможных последствиях своего опрометчивого поведения. Неокортекс, новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную её часть. Данное строение мозга разных животных противоречит этой красивой схеме, где каждый следующий уровень организации появляется поверх предыдущего, как глазурь на искимо, и контролирует работу более простой и древней системы. Во-первых, Отделы рептильного мозга и лимбической системы есть уже у амфибий и рыб. Да и поведение рептилий оказалось не таким уж стереотипным и примитивным. Среди них есть даже относительно социальные виды, которые образуют семьи и заботятся о потомстве. Эволюция мозга происходила не так, как описывал Маклин. А разные системы внутри него работают в тандеме, активно обмениваются информацией и влияют друг на друга. И всё же Маклину, по-видимому, Удалось в общих чертах описать принципиальное разделение труда между системами мозга, которые совместно контролируют наше поведение. В глубине мозга, поверх ствола, находятся базальные ганглии, формирующие запас автоматических форм поведения, навыков и привычек, которые выручают и помогают нам эффективно действовать в рутинных ситуациях, не особенно терзаясь тем, что мы по этому поводу думаем или ощущаем. Хотя у многих животных этот запас по большей части врождённый, люди практически лишены форм поведения, целиком автоматизированных с самого рождения, не считая простейших двигательных и пищевых рефлексов, вроде глотательного и сосательного. Без них младенец просто не смог бы питаться и выжить. Людям приходится обучаться почти всему, даже тому, как ходить. Это в некотором роде расплата за потрясающую гибкость нашего поведения и способность научиться совершенно невероятным вещам, недоступным никакому другому виду живых существ. Система вокруг базальных ганглиев помогают нам настраивать этот автопилот и более гибко и адаптивно действовать, когда это необходимо, подстраивая поведение под существующий контекст. Лимбические отделы определяют эмоциональную окраску наших внутренних рассуждений и переживаний, а неокортекс отвечает за форму и содержание мыслей. В лимбических зонах, расположенных снизу и внутри, формируются различные аффекты, эмоциональные проявления, мотивирующие на те или иные поступки. Эмоции помогают нам быстро учиться на собственном опыте, избегать неприятных и тяжёлых ситуаций, когда угрожала опасность или мы чувствовали себя несчастными. С другой стороны, мы будем стремиться делать то, что приносит нам удовольствие и вызывает море положительных эмоций. Эмоции дают нам энергию, чтобы действовать. Апатия лишает человека сил и желаний, словно обесточивая его. Базовые эмоции служат чем-то вроде внутреннего компаса, ведущего человека по жизни и маркирующего те ситуации, которые несли нам убытки и неприятности, или благо и радостные переживания. Кора больших полушарий обучается на полученном опыте и строит сложные модели мира. Такая способность помогает нам делать довольно точные прогнозы на будущее и подготовиться даже к тем ситуациям, которые ещё не происходили. Другими словами, большой неокортекс позволяет действовать на опережение и учиться на чужих ошибках, вместо того, чтобы делать выводы, расхлёбывая последствия собственных промахов. Сложный мозг позволяет сделать наше поведение максимально сложным и гибким, но это же лишает нас преимуществ простого инстинктивного поведения, в котором практически все программы поведения предустановлены от рождения и работают на довольно простых рефлексах. К сожалению, мы не рождаемся совсем готовым. Людям приходится учиться ходить, говорить, читать, писать и считать, ездить на велосипеде и плавать, управлять автомобилем и пользоваться компьютером и смартфоном. Чем бы мы ни хотели заняться — Сначала придётся этому научиться, и обычно этот процесс не быстрый. Суперспособность использовать мозг, чтобы справиться со всевозможными задачами, стоит нам многих лет обучения. С другой стороны, человек может самостоятельно выбрать, чем ему заниматься — рисовать картины, проектировать космические корабли или вживлять микрочипы в мозг лабораторных животных, чтобы понять, как работают обучение и память. Мы живём в таком удобном и супертехнологичном мире именно благодаря тому, что имеем такой сложный и обучаемый мозг. Человек может добиться поразительных результатов в совершенно разных областях деятельности. Главное — понять, чего именно мы хотим, и как можно этого достичь. Как работают нейроны? Химия и электричество. Рассказ о работе мозга будет неполным без описания того, как устроены и функционируют нервные клетки. Если совсем кратко, Нейроны состоят из тел и нервных отростков, которыми соединяются с другими нейронами и работают на химии и электричестве. Но чтобы было немного понятнее, как устроена работа мозга, всё-таки придётся добавить несколько технических подробностей. Основу нервной ткани составляют два типа клеток — нейроны и глия. Нейроны — это главные аналитики и мыслители в нервной системе. Глия — это клетки на подхвате и система жизнеобеспечения нейронов. Обычно нейроны привлекают к себе намного больше внимания, но без глии работа нейронов была бы просто невозможной. Её клетки обеспечивают нейроны всем необходимым, защищают от угроз, помогают поддерживать энергетический баланс, обеспечивают многими веществами, важными для работы и роста нейронов. А ещё они изолируют отростки нервных клеток, образуя миелин, и помогают сигналам распространяться намного быстрее. На 86 миллиардов нейронов в мозге приходится почти столько же глиальных клеток. То есть на каждый нейрон приходится по одной глиальной клетке. Эти цифры наглядно показывают, насколько глия важна для правильной работы мозга. Электричество. Тем не менее, за обработку информации в мозге отвечают именно нейроны. У каждого нейрона есть тело и обычно два типа нервных отростков. Дендриты работают с сходящей информацией и получают сигналы от других нейронов. А аксоны передают информацию дальше по цепочке к следующим звеньям на пути распространения сигнала. Сигнал распространяется по нейронам в виде импульсов, потенциалов действия. Это очень короткое изменение электрического напряжения, которое расходится волнами вдоль поверхности нервных клеток. Поток сигналов вдоль отростков однонаправленный, только в одном направлении. По дендритам импульсы идут от окончания к телу клетки, а по аксонам — наоборот от тела клетки к окончаниям, которые соединяются с дендритами или телами других нейронов. Многие нейроны на первый взгляд довольно-таки одномерны. В том смысле, что по сравнению с длиной аксона размерами тела нейрона можно пренебречь. Даже самые упитанные человеческие нейроны не превышают 150 микрометров в поперечнике, а нейронный отросток толщиной не более 20 микрометров может иметь длину больше метра. Чтобы передавать информацию на такое расстояние, нужен очень высокоскоростной сигнал. Ни одно химическое вещество не умеет перемещаться по организму с нужной скоростью. А электрические импульсы умеют. И именно они передают сигнал в пределах одного нейрона вдоль нервных окончаний. Электрические импульсы отвечают за скорость передачи сигнала, проводя их от чувствительных окончаний в пятках к мозгу за сотые доли секунды. Иногда скорость — это залог выживания, когда нужно убежать от тигра или догнать антилопу, Любое промедление может стоить жизни. Электрические импульсы обеспечивают нервной системе быстродействие, благодаря которому мы можем моментально среагировать на опасность или редкий шанс выпадающий раз в жизни. В борьбе выживали самые приспособленные. Мгновенная реакция на внезапные стимулы — однозначно очень адаптивная штука. Химия. Чтобы передать сигнал от одного нейрона к другому, электрический сигнал превращается в химический. Отросток первой клетки аксон образуется отростком дендритом второй, очень плотный контакт, называемый синапсом. Там из отростка выделяются пузырьки с химическим веществом, нейромедиатором, который связывается с рецепторами, что обычно приводит к изменению электрического потенциала в окончании второго нейрона. Электрический импульс может распространяться вдоль нервных окончаний со скоростью вплоть до 100 метров в секунду. Это на секундочку 360 км в час. Это прекрасно поскольку электричество добегает из любой точки нервной клетки до аксонного окончания почти мгновенно, обеспечивая ту самую скорость реакции. Но через синапс, пространство толщиной около 20 нанометров, сигнал передаётся примерно за 0,5 миллисекунды, то есть в 2500 раз медленнее. Для чего нужна такая медленная химия, когда есть столь быстрое электричество? Смысл в том, что электричество обеспечивает скорость передачи сигнала вдоль нейрона, а химия отвечает за специфику сигнала, получаемого следующей нервной клеткой. В мозге существуют десятки различных нейромедиаторов, и у многих из них больше десятка разных рецепторов, каждый из которых воспринимает сигнал медиатора по-своему. Доходит до того, что один и тот же нейромедиатор может прямо запускать либо нервный импульс, открывая каналы через мембрану для электрического тока, либо каскад химических реакций, преобразующих жизнь нейрона и все процессы, которые внутри него происходят. Это зависит от того, какие рецепторы есть у нейрона в синапсе. Самые ходовые нейромедиаторы — это две аминокислоты — глутамат и ганоаминомасляная кислота, гамк, которые работают в мозге как педали газа и тормоза. Когда в синапсе выделяется глутамат, следующая клетка всегда активируется. Если же в синапс вырабатывается гамк, следующему нейрону будет намного сложнее запустить нервный импульс. Гамк тормозит его активность. Уровень активности нейрона в самом первом приближении определяется соотношением между тем, сколько гамк и глутамата воспринимает нейрон своими синапсами. Если перевешивает глутамат, нейрон разряжается и уже сам выделяет нейромедиатор для следующих нейронов. Если гамк становится больше, нейрон замолкает, и следующие клетки не получают от него никаких сигналов. Самое интересное, конечно, это те нейромедиаторы, которых в мозге не так много, но они меняют регистры работы нейронов, воздействуя на каскады химических превращений внутри клетки. Они способны менять работу отдельных генов внутри нейрона, приводя к тому, что нейрон либо просыпается, активизируется и активно наращивает новые контакты с другими клетками, либо, наоборот, может разрушать часть своих синапсов, через которые он связан с другими клетками, заставляя нейрон замыкаться в себе. К нейромедиаторам такого типа относят те самые нашумевшие гормоны счастья для мозга, серотонин, дофамин, эндорфины. На самом деле роль этих и других нейромедиаторов, способных менять состояние клетки и уровень её общения с другими нейронами, намного сложнее. Такие нейромедиаторы осуществляют тонкую настройку сети, определяя не только наше текущее настроение, но и уровень возбуждения, способность сконцентрироваться на задаче или, наоборот, легко переключаться с одного задания на другое. Способность испытывать дискомфорт, который заставляет нас поменять стратегию, чтобы избавиться от неприятных ощущений или игнорировать страдания и продолжать следовать выбранным курсам. Они же отвечают за то, насколько мы способны контролировать свои действия или скажем за то, что именно и как быстро мы выучим, каким образом поменяются связи между нейронами и как преобразование сети контактов поменяет наше поведение в будущем. Эти тонкие настройки чрезвычайно важны для того, чтобы мы могли меняться или, напротив, оставаться прежними, чтобы могли по-разному реагировать на одни и те же вещи в зависимости от своего состояния и потребностей. Скажем, наши предпочтения будут очень чутко реагировать на то, насколько мы голодны, тревожны или расслаблены, довольны собой и не прочь поискать приключений. Ровно для этого мозг и жертвует скоростью передачи сигналов, чтобы тонко подстраивать поведение человека к его состоянию, иметь возможность запомнить информацию, когда это необходимо, и выкинуть из головы, когда она потеряла актуальность, чтобы гибко переключать режимы, в расслабленный или напряжённый, выщущий или скрывающийся, в открытый или замкнутый, в агрессивный или приветливый, в безразличный или очарованный чем-то или кем-то, и так далее и тому подобное. Палитра наших переживаний была бы чрезвычайно бедной, если бы не разнообразие нейромедиаторов, которыми нейроны общаются между собой.